Кирилл. Кирилл убедился, что Велесова и Шуйского доставили на территорию корпуса миротворцев и только после этого позволил себе немного отдохнуть, спрятавшись в небольшой пещере, расположенной на высоте сотни метров, в одной из скал окружающих земли корпуса. Сюда точно не заглянет никто любопытный, и он сможет восстановиться. Перенапряжение было просто чудовищным. Кирилл удивлялся, как подобное перенапряжение смог выдержать его энергетический каркас. Такими успехами он мог навсегда лишиться своего дара, но удача оказалась на его стороне. Просто придется восстанавливаться намного дольше обычного. Для полного восстановления Кириллу потребовалось два дня, которые он просто сидел на месте и медитировал. Как ни странно, столь простое действие ускоряло процесс восстановления энергии в разы. Метки Виктора и Андрея за это время никуда не делись. Значит, они все еще живы, а это давало определенные надежды. Сразу же лезть на земле корпуса Кирилл не стал, решив сперва рассказать обо всем случившемся. Все же он прекрасно понимал, что не имеет никакого опыта, и в подобных делах должны разбираться знающие люди. поэтому он совершил первый прыжок к ближайшему от земель корпуса расположению имперских войск. После первого же прыжка Кирилл с удивлением обнаружил, что его силы возросли минимум на треть. Хм, неужели на него так повлияло истощение? До этого момента он никогда не слышал, что подобное вообще возможно. Это было просто отлично. Добраться до своих он смог без траты времени на восстановление. Простой демонстрации дара хватило, чтобы личность Кирилла ни у кого не вызывала вопросов. Вяземские. Единственные в мире, кто работает с тенью. Здесь его признали быстро, а вот связаться с нужными людьми оказалось намного сложнее. Телефон Григория Константиновича был отключен, а звонить домашним и тревожить их Кирилл не хотел. Как и Яну. Он сказал ей, что ненадолго отъедет к родственникам на Кавказ, Решит семейные дела и быстро вернется. Поехать с ним Яна не могла, все же об их помолвке еще не было объявлено, а других знакомых у Кирилла и не было. Спасибо матушке и ее постоянной паранойи. Вот и приходилось связываться по армейским каналам, а в связи с последними событиями сделать это было довольно трудно. Примерно через пару часов удалось пробиться в штаб западной группировки войск, где какой-то дежурный офицер, услышав фамилию Вяземский, тут же перевел Кирилла на Александра Артуровича. И уже через три часа на базу пожаловала делегация из высших командных армейских чинов. А вместе с ними прибыли первый советник Павлов, великая княжна в сопровождении Максима, зверя и своего неизменного телохранителя Барыкина. Великая княжна в сопровождении Максима, зверя и своего неизменного телохранителя Барыкина. Пять внеранговых и даренных Центральной империи прибыли на крошечную военную базу, которая ближе всего находилась к землям корпуса миротворцев. Подобных гостей здесь не видели еще ни разу за всю историю ее существования. Служивые боялись даже дышать, чтобы не навлечь на себя гнев пожаловавших гостей. Все они выглядели предельно серьезными и взволнованными. Доклад Кирилла не занял много времени, он даже передал метку деду, чтобы тот лично убедился, где находится Велесов и Шуйский. Затем началось очень бурное обсуждение. Причем больше всего выступал Павлов, который во что бы то ни стало хотел освободить своего ученика. Он даже в одиночку собирался отправиться в корпус и требовать освобождения Виктора, заявив, что готов применить силу, если потребуется. Но Григорию Константиновичу на пару с Багратионом удалось успокоить разбушевавшегося целителя и разработать более-менее сносный план. Шуйские, на удивление, вели себя совершенно спокойно, хотя наследник их рода находился у миротворцев. А зная, как зверь реагирует на любую угрозу, направленную на членов рода, Кирилл был очень сильно удивлен. Похоже, что это было испытание, которое Андрей должен пройти самостоятельно, без помощи рода. В ближайшем будущем что-то подобное ждет и Кирилла. Впрочем, как и всех наследников сильных родов. Они должны доказать, что справятся с любыми трудностями, которые могут стать перед родом. Традиция, которая уже не одна сотня лет. Для начала было решено, что Кирилл с дедом отправятся на разведку и посмотрят, что происходит с Виктором и Андреем, в каких условиях их держат и все такое, а уже после этого нужно будет думать, что делать дальше и с какой стороны приступать к выполнению плана. Но это решила мужская часть импровизированного совета, а вот женская в лице великой княжны – прихватила своего телохранителя и отправилась в гости к миротворцам. Когда все спохватились, было уже слишком поздно. Княжна на всех парах мчалась по территории корпуса. Оставалось только надеяться, что Велена будет благоразумна и не решит напасть на кого-нибудь. Ведь ей хватило ума не брать с собой Максима, у которого были нелучшие отношения с одним из членов Совета Корпуса Миротворцев. Ехать в Елене минимум минут сорок, поэтому времени на быструю корректировку плана было совсем мало, но первый советник и министр обороны справились, после чего Григорий Константинович отправился присматривать за Великой Княжной. Было решено, что слишком рискованно оставлять ее без надлежащего присмотра. Сам же Кирилл должен будет в одиночку отправляться на разведку и узнать, что происходит с Андреем и Виктором. Торопиться было нельзя. Корпус миротворцев — это не тот противник, против которого центральная да и любая другая империя, могут выступить в открытую. Слишком сильны были одаренные корпуса. Благо, что вмешивались они только в самых крайних случаях, когда на кону стояли жизни миллионов человек. Перед своим уходом дед наказал Кириллу остерегаться главы корпуса. так как его дар мог находить Вяземских, даже когда они прятались в тени. Григорий Константинович не был уверен, но подозревал, что Пак Ту Юнг своей силой контролирует все важные объекты, расположенные на территории Корпуса Миротворцев. Но даже если это действительно так, Кирилл в любом случае сможет сбежать. Заблокировать их дар не мог никто. Хотя нет, могла НИСА. Но она была на стороне Кирилла, и бояться её точно не стоит. Помимо всего прочего, Кирилл мог свободно черпать силу у деда, поэтому на территории корпуса он оказался полным сил. По сути, корпус миротворцев уже давно представлял собой целое государство. На его территории был возведен город, где и проживали люди, решившие примкнуть к корпусу, и их семьи. Сюда стремились попасть все, кто спасался от ужасов постоянных войн. За последние несколько десятков лет город очень сильно разросся и уже сейчас мог посоперничать с крупнейшими мировыми столицами, поэтому затеряться здесь было проще простого. Правда, в городе с огромной настороженностью относились к незнакомцам, не имеющим специального опознавательного знака принадлежности к корпусу. Никто не знал, как делался этот знак, поэтому его невозможно было подделать. Чтобы не рисковать, Кирилл решил не попадаться никому на глаза. Он отыскал пустую квартиру на окраине и решил сделать ее своим убежищем. Добраться отсюда до любой из меток можно было всего одним прыжком, что он и сделал, оказавшись в гостиничном номере. Именно такими были первые впечатления от увиденного. Обстановка в комнате совершенно не говорила о том, что здесь держит пленника. Огромное окно без решеток, куча техники, вся необходимая мебель. А на широкой кровати лежал Виктор. Он находился без сознания. Никаких повреждений или чего-либо подобного Кирилл не заметил, а вот несколько камер очень быстро попали в его поле зрения. Хорошо, что он продолжал оставаться в тени. С Виктором вроде все было в порядке. Он явно не был пленником, теперь оставалось посмотреть, что с Андреем. К тому моменту, когда Кирилл убил главнокомандующего западников, Шуйский уже был изрядно потрепан и выглядел чуть лучше мертвеца. Он нуждался в медицинской помощи. Но увидев Андрея, Кирилл понял, что никто даже не думал помогать Шуйскому. Да и его комната была самой настоящей тюремной камерой. камерой, созданной специально для одаренных, пошедших по пути усиления тела. В комнате имелась лишь одна металлическая кровать, которая и создавала столь необходимую Кириллу тень. Без нее он бы не смог попасть в эту камеру. Здесь все было залито светом, на который Андрей совершенно не обращал внимания. Он вел себя, как дикий зверь. Бешеный, дикий зверь, который не ведает, что творит. Он кидался на дверь, на стены, что-то яростно рычал и визжал. Единственное, что приходило на ум Кириллу, это то, что Андрей сошел с ума. Другого объяснения такому поведению просто не было. Подобного Кириллу не доводилось видеть еще ни разу в жизни, и это реально напугало его. Он даже решил нарушить приказ и попытаться вытащить Андрея. Зверь сможет справиться с внуком, а дальше уже сами пускай решают, что с ним делать. Но все попытки забрать Шуйского в тень провалились. На нем стояло какое-то ограничение, которое не позволяло Кириллу даже коснуться Андрея. А через пару минут после первой попытки Кирилл ощутил опасность и поспешил убраться из камеры, вернувшись в свое логово. Там он немного отдохнул, переваривая увиденное, и отправился на базу, где его ждали Александр Артурович, Шуйский и Павлов. Андрей сейчас находится на очень сложном этапе. Он борется с самим собой, пытается сломать стену, что скрывает его истинную силу. Стену, за которой живет зверь. Выслушав доклад Кирилла, произнес Владимир дмитрич Максим лишь кивнул. словно прекрасно понял, о чем говорит его дед. А вот ни Кирилл, ни Багратион, ни Павлов не поняли абсолютно ничего, и объяснять им никто не собирался. Не стоит ему сейчас мешать. Андрей пытается укротить своего внутреннего зверя, чтобы вырваться за границы рангов. Похоже, что он решил сделать это, не накопив достаточной силы, Остается только ждать и надеяться, что он справится. Люди из корпуса поступили совершенно правильно, заперев его в клетке. В таком состоянии Андрея может быть очень опасным. Еще два дня Кирилл следил за тем, что происходит с Виктором и Андреем. Если Велесов продолжал просто лежать, то Шуйский с каждым днём становился яростнее. Все стены в его камере были помяты, словно сделаны не из пластилина, а не из прочнейшего металла. Кровать давно была вырвана и превращена в кучу металлолома, и лишь дверь была абсолютно целой. Похоже, что на ней стояли какие-то энергетические барьеры. А еще Андрей начал изменяться физически. Он стал намного крупнее, мышцы распирало от скрытой в них мощи, а лицо стало походить на морду зверя. Кириллу казалось, что Шуйский сейчас больше похож на медведя, от человека у него оставалось все меньше и меньше. Похоже, что Андрей проигрывал бой с собственной силой, но помочь ему никто не мог. Велену приняли в корпусе как дорогого гостя и расположили в дипломатическом представительстве Центральной Империи. Там стоял особняк, предназначенный специально для визита столь высоких гостей. Кирилл несколько раз заглядывал в гости к Григорию Константиновичу, наблюдая за ним и великой княжной. К слову, первый советник, оказавшись на территории корпуса миротворцев, не использовал свой дар. Чем это было обосновано, Кирилл не знал, да и связаться с дедом у него толком не получалось. Что-то мешало Кириллу выходить из тени. Непонятная сила блокировала эту возможность, но он мог доставлять небольшие предметы, поэтому уже несколько раз передавал деду записки. От себя, от Багратиона и от императора, который был в ярости от того, что выкинула Вилена. Сам он сейчас не мог явиться в корпус. События на западной границе стремительно набирали обороты. код операция по уничтожению руководящего состава западников и закончилась с довольно плохими результатами, но по итогу Центральная империя оказалась в огромном выигрыше. Буквально на следующий день после проведенной операции на ставку западников было совершено еще одно нападение. На этот раз погибли абсолютно все в радиусе нескольких километров от ставки командования. Были убиты больше 10 тысяч человек. включая всех гвардейцев и усиление, прибывшие после нападения отряда Виктора. Также погибло шесть внеранговых одаренных, что было нокаутом для Джорджа VII и его армии. Толком никто ничего не знал, так как вместе с западниками были уничтожены и все шпионы, находящиеся в их лагере. Последнее сообщение от них было о том, что два человека напали на лагерь. Из-за потери всего командования войска западников начали перестроение. В срочном порядке с соседнего континента к ним вылетело новое командование и выдвинулись части, которые до этого момента считались стратегическим резервом. Также были задействованы все силы стратегического реагирования, а это уже грозило катастрофой для всей планеты. Александр Артурович отправился в столицу сразу же после этих новостей. Впервые за всю современную историю мировое правительство собиралось, чтобы попытаться разрешить назревающий кризис. А руководить действиями Кирилла остался Владимир Дмитриевич Шуйский. Он сказал, что никуда не уйдет, пока не прояснится, что станет с Андреем. На четвертый день Виктор пришел в себя, и Кирилл сразу же отправился к нему. Вот тогда он и увидел человека, чья сила... ограничивает его дар. Им оказался глава Корпуса Миротворцев Пак Ту Юнг, почти мистическая личность, которой приписывают просто невероятные свершения. Но, увидев силу этого человека, Кирилл понял, что все сказанное о главе Корпуса правда. Пак Ту Юнг с легкостью смог найти затаившегося гостя и едва не поймал его. В последний момент Кирилл почувствовал смертельную опасность и исчез. Потом его еще несколько часов трясло. Настолько он испугался, чего не было еще ни разу в жизни. Необходимо собраться и вернуться в комнату Виктора. Послание для него было уже готово, осталось только передать его. А еще попытаться вытащить парня. Все же это был приказ, который никто так и не отменил.